Глава 6. Блеск и нищета потребительства. Почему некоторым всегда мало? В этой главе мы поговорим о связанных с потреблением, бессознательных убеждениях и ловушках и вновь о самооценке, на этот раз в связи с товарами и услугами. Что мы можем себе позволить? Мы по-разному относимся к тратам, и это не зависит от дохода. Среди богатых и бедных есть и аскетичные минималисты, и любители сорить деньгами. Одни старательно забивают статьи расходов в табличку, другие, не в силах ограничить свой аппетит, увязают в потребительских кредитах. О транжирах и скрягах мы уже поговорили, но пока лишь поверхностно коснулись другой стороны дела — психологии потребления как такового. Один из двух незыблемых экономических постулатов — безграничность потребностей человека. То есть нашего желания иметь товары и услуги, которые удовлетворяют наши нужды или дают нам удовольствие. Это не значит, что, имея две машины, человек обязательно захочет приобрести третью или что он при увеличении дохода непременно сменит «Ладу» на Nissan, а Nissan на «Мерседес». Потребности растут с разной скоростью и у всех по-разному. Факторы, влияющие на наше отношение к тратам, знакомы слушателю — это характер и бессознательные убеждения. Эти факторы, несмотря на общий постулат о безграничности потребностей, могут заставлять конкретного человека ограничивать собственное потребление. Рассмотрим эти факторы. Я не могу себе этого позволить. Доходы очень долго были очень низкими. Они выросли, а бессознательное убеждение о резкой ограниченности ресурсов осталось. Встречается такое чаще, чем можно подумать. Многие мои богатые клиенты пытаются выгадать на чашке кофе в аэропорту. Психологически такому человеку трудно освоить деньги, которые он зарабатывает. Они остаются для него чем-то абстрактным, а сам он продолжает мысленно находиться в парадигме нехватки и жесткого самоограничения. «Мне этого достаточно». Человек хорошо знает себя и свои нужды, при этом он по своей природе больше склонен получать удовольствие от нематериальных и необмениваемых на деньги ценностей. Удовлетворение от работы, наслаждение красотой окружающего мира, общение с людьми и так далее. Покупать слишком много грешно. Это убеждение может быть связано с религией. Мирские удовольствия мешают попасть в рай. С моралью избыток нужно отдавать нуждающимся, а не роскошествовать. С соображениями об экологии, окружающей среде. Хочу уменьшить свой углеродный след. Здоровье. Есть простую пищу, больше двигаться, а не сидеть за рулем. Или чем-то еще. Потребление лишнего. Суета, мешающая жить. Это соображение часто сочетается с заботой об экологичности жизни и может быть продиктовано сознательным стремлением к минимализму, аскетизму но и бессознательным страхом перед излишним барахлом, о котором придется заботиться. Такие люди могут избегать не только покупки вещей, но и обзаведения семьей близкими отношениями. «Хочу жить налегке, ничем себя не связывая». Вместе с тем они могут потреблять такие услуги, как путешествие или образование. Самоограничение помогает, если оно соответствует вашим сознательным убеждениям и ценностям. Вы чувствуете себя хорошо, выбирая велосипед, а не машину. Вы радуетесь, помогая нуждающимся. Вопреки стереотипам, самоограничение вовсе не значит, что человек не имеет стимула зарабатывать. Если его интересы находятся в сфере, приносящей доход, или деньги сами по себе являются сферой его интересов, такой человек вполне может заработать очень много. Я уже называл имена Уоррена Баффета и Ингвара Кампреда. Наоборот, самоограничение вредно, если оно продиктовано бессознательными убеждениями. Например, ваши доходы позволяют вам иногда ходить в кафе, но вы не можете себе позволить доставить себе удовольствие. Это негативная мотивация, которая плохо сказывается на вашем самоуважении, а иногда и ограничивает ваши мысли по поводу дополнительных доходов. С этим связаны странные феномены, когда мои клиенты, избавляясь от подобных ограничивающих убеждений, расслаблялись, и начинали не только больше тратить, но и лучше зарабатывать. Это не фокус и не эзотерика, а увеличение степени внутренней свободы обращения с деньгами. Глубинное различие полезного и вредного самоограничения в тех чувствах, которые мы при этом испытываем. Если вину, стыд, мои родители ели хлеб, а я роскошествую ем хлеб с маслом, страх, потрачу много, потом не будет, Скорее всего, речь о вредных бессознательных убеждениях, мешающих получать удовольствие. Если радость, удовлетворение, речь о сознательных принципах и ценностях. Кто заставляет нас покупать? Другой вариант потребительского поведения — активное потребление, когда человек охотно тратит деньги и повышает свой уровень трат пропорционально доходам. Это некий неосознаваемый, Трудно формулируемый уровень нормального потребления жизни посредством. Только кажется, что его легко определить из предпосылки, так живут все. Потребительские предпочтения, то, на что мы тратим деньги, у людей с равным доходом могут быть кардинально различными. Одна семья тратит деньги на отпуска и рестораны, но не вкладывает их в образование детей. Другая ездит на дачу и готовит дома, но детей обучает в частных школах. Вариации нормального потребительского поведения с первых лет появления масс-маркета заинтересовали маркетологов, изучающих его законы. Начиная с 50-х годов прошлого века, в США чуть раньше, еще с довоенных времен, маркетологи ведут борьбу за умы потребителей. 30 лет назад, перед появлением интернета, инструменты маркетинга уже были весьма совершенными. Маркетологи делили целевые аудитории продукта на группы, не только социальные, но и психологические, исходя из разных мотиваций к потреблению, и стремились найти кнопки для каждой из групп. Правильные слова, верный тон сообщения, работающая упаковка, подходящие каналы продвижения — все для того, чтобы продукт купили. Корпорациям, прежде всего крупным, всегда было выгодно, чтобы люди потребляли больше. Готовность потребителей расстаться с деньгами в первую очередь приносит доход тем, чья доля на рынке выше. Потребности взращивались и стимулировались, создавались целые новые рынки. В сущности, очень и очень многие потребности современного человека были созданы ничем иным, как рынком, объяснившим людям, что еще можно улучшить в их жизни. Некоторые из этих усовершенствований были существенны, другие скорее надуманы. Например, история с так называемым «целлюлитом», когда вариант естественного состояния женской кожи объявили недостатком, с которым нужно бороться. С появлением интернета и особенно соцсетей прогресс маркетинга резко ускорился, усложнился и стал практически неуправляемым. Продавцы — реклама, СММ, таргетологи, нейросети — моделируют наше поведение и стремятся изменить его в ту сторону, которая им выгодна. Самый простой пример — подсовываемый контент, который, исходя из вашей прошлой истории просмотров, вы обязательно захотите посмотреть или прочитать. Так ваше время и ваши предпочтения начинают уходить из-под вашего контроля. В документальном фильме «Социальная дилемма» 2020 год с фрагментами интервью основателей Facebook и Google хорошо показаны механизмы, с помощью которых алгоритмы соцсетей помогают нам делать выбор в самых разных сферах жизни — вплоть до дружбы и флирта. Психологическая сложность ситуации в том, что социализация в обществе потребления требует от человека быть потребителем не только в момент покупки продукта. Люди во все времена любили самовыражаться при помощи того, что они могут потребить, купить, увидеть, съесть, узнать. Но никогда для этого не было столько возможностей, как сейчас. В сущности, потребление стало настолько всеобъемлющим, что нас приглашают потреблять свой собственный образ, купить по кусочкам свою индивидуальность. Это как игра, в которой нужно составить персонажей из прочитанных текстов, просмотренных видео и других потребительских предпочтений. Таким персонажем понемногу становитесь вы сами, а управляют процессом все, кто вкладывает деньги в моделирование вашего поведения. Кто-то из слушателей может сказать, «Ну и ладно». Пусть компании, которым это выгодно, делают из меня потребителя их контента и покупателя их брендов. Ведь мне это нравится. Они угадывают мои предпочтения и подсовывают то, что с гарантией доставит мне наибольшее удовольствие. Увы, не всегда это так невинно. Условному глобальному маркетингу в лице множества операторов, извлекающих выгоду из информации о нас, нет дела до вашего удовольствия. Он не заботится о наших чувствах и душевном здоровье. Ему нужно от вас только определенное поведение, чем бы оно ни было вызвано. Например, извечный двигатель торговли, тревога, страхи. Если вы опасаетесь за здоровье вашего ребенка, то будете чаще просматривать контент, связанный с педиатрией, детскими болезнями и прочим, и чаще покупать услуги в этой сфере. Нейросети будут подкидывать вам все больше подобной информации, Еще сильнее фокусирую вашу тревожность за ребенка и оставляю все меньше шансов успокоиться и перестать дергаться. Другой хороший рычаг — зависимости. Людям с алкоголизмом или тягой к компульсивному потреблению сладкого сложнее удерживаться от привычки, потому что продавцам выгодно, чтобы они продолжали вести себя по-прежнему. Речь не только и не столько о прямой рекламе, сколько о механизмах создания косвенной ценности. Человек, который потребляет определенным образом, будет чаще видеть в интернете контент, побуждающий его продолжать увеличивать потребление. Например, с большей вероятностью посмотрит ролики и фильмы, в которых вино или пирожное фигурируют как нечто желанное, элегантное, как привлекательная часть образа героев. Рычаг двигателя торговли находится в голове каждого из нас — а на том конце — силы, которые нисколько не заботятся о нашем благополучии в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что не существует какого-то единого злодея, который специально смотрит на нас и меняет или поддерживает наше поведение. Это делают безличные программы, настроенные только на то, чтобы извлечь из нас доход, использовать наши склонности и усилить их в целях получения прибыли. Виртуальный рычаг позволяет создать индивидуальную реальность человека, наполнив его ментальный горизонт теми вещами, услугами и историями, которые позволяют наиболее эффективно играть на его слабостях и приглашают его к потреблению. Вот почему, как мне кажется, стоит противостоять импульсивным покупкам и просмотру контента, который нам подсовывают нейросети, даже если это не перекашивает ваш бюджет. Деньги — не только деньги. То, что мы потребляем, и то, как мы это делаем, влияет на наше время, настроение, здоровье, индивидуальность. Стоит стремиться к такому потребительскому и иному поведению, которое приносит любые формы выгоды вам, а не тем, кто хочет на вас заработать. Они, будь то конкретные люди или механизмы нейросетей, стремятся к максимизации собственной прибыли, и не позаботиться о жизненных стратегиях, которые максимизируют ваш доход, качество жизни, радость и удовольствие. Да-да, и удовольствие тоже. Потому что оно гораздо сильнее, когда оно осознанно, чем когда мы потребляем механически, не успевая заметить, как это произошло. Просто вспомните, когда вы сильнее ощущали вкус еды, когда завтракали наспех, или когда ели не спеша, смакуя каждый кусок. Как побудить себя потреблять более осознанно? Знать уловки продавцов. Некоторые из них стары как мир, вроде цен с девятками и аппетитной выкладки товара. Другие, такие как алгоритмы соцсетей, появились недавно. Чем больше мы о них знаем, тем интереснее замечать моменты, когда мы проявляем собственную волю — купить или не купить товар, просмотреть контент или проигнорировать его. Все нормально. Их дело продавать, наше дело выбирать, хотим мы купить или нет. Знать свои триггеры. На что вас проще всего поймать? Например, вы переживаете по поводу глобального потепления и стремитесь обходиться без пакетов, заменяя их сумками и мешочками из ткани. В вашей ленте реклама магазина экотоваров. Но если у вас уже достаточно сумок, более экологичным решением будет не покупать лишних. Экономные люди часто ловятся на обещания скидок и выгодные предложения, три по цене двух. Но нужен ли вам даже один такой товар? Некоторые покупают хоть что-то, когда им нравится продавец, или не могут пройти мимо магазина с приятным запахом. Чем лучше мы знаем свои триггеры, тем более осознанным становится наш выбор. Далеко не всегда мы скажем себе «нет», но, по крайней мере, будем покупать с открытыми глазами. Обнаружить чувства, которые стоят за покупками. Одна моя клиентка заваливала ребенка игрушками. Он почти не играл с большинством из них, так их было много. Мы выяснили, что чувством, которое двигало клиенткой, была вина. Она часто задерживалась на работе и приходила домой, когда малыш уже спал. Покупка игрушек она пыталась доказать, прежде всего, самой себе, что любит ребенка. Когда ей удалось справиться со своим расписанием и освободить время для совместных прогулок, чтения и игр, девять десятых игрушек были подарены, проданы и убраны в кладовую. Ребенок из-за этого совсем не расстроился. Подумайте о чувствах, которые стоят за вашими покупками. Это может быть любопытство, страх, вина, желание утешиться или вознаградить себя за что-то. Это может быть стыд или тщеславие, если вы покупаете какую-то вещь, чтобы казаться лучше в глазах окружающих. По большей части, эти чувства не имеют отношения к тому, что вы покупаете. Они нагружаются на этот товар или услугу. Моя клиентка грузила свою вину в игрушечный грузовичок подъемным краном из Лего, а кто-то пытается пересластить пирожным горечь одиночества. Может быть, вам будет не под силу обнаружить эти чувства самостоятельно. Сильные и глубоко запрятанные чувства не всегда легко осознать. Психотерапия помогла многим людям раскрыть истинную природу их безудержного шопинга. Проверять настроение. У многих из нас траты зависят от настроения. Причем зависят по-разному. Например, мой клиент Виталий осознал, что больше потребляет, когда находится в тревоге. В такие моменты он закупает всевозможные средства для ухода за домом и машиной, проходит техосмотр, даже запасает продукты длительного хранения. Когда мы обсуждали эту тему с другой клиенткой, Людмилой, то выяснили, что она покупает тем больше, чем лучше у нее настроение. На подъеме она может купить несколько экстравагантных юбок или туфель, которые потом не носит. Еще один мой клиент, Артур, делает крупные покупки, когда что-то не ладится в делах. Широкими жестами он как бы доказывает себе, что он может тратить деньги, что они у него есть, и он не неудачник. Если вы знаете, в каком настроении вы более склонны к покупкам и тратам, то можете понаблюдать за собой и попробовать остановиться сами или заранее попросить об этом близкого человека. Делать паузы. Этот простой и практичный прием помогает не купить ненужную вещь в двух случаях из трех. В главе 4, там, где я говорю об импульсивном поведении, я предлагаю останавливаться и спрашивать себя, откуда у меня взялось желание что-то купить. На практике иногда не просто разобраться в том, что такое, собственно, мое «хочу», откуда оно берется и чем вызвано. Но прием все-таки работает, уже потому что вы просто делаете паузу и критически относитесь к своему желанию. Иногда человек просто отвечает себе «хочу, потому что хочу». Но примерно вдвое чаще, по наблюдениям моих клиентов и знакомых, после краткого размышления вы отложите покупку, а, возможно, и передумаете совсем. Истина в том, что все мы потребляем, по большому счету слишком много. Даже тот, кто считает, что недостоин большего и ограничивает себя в тратах, просто не покупает того, что хочет, но это не мешает ему в другое время покупать лишнее. Даже небогатые люди... страдают в наши дни скорее от избыточного потребления, чем от недостаточного. Например, объедаются дешевой калорийной пищей, пользуются потребительским кредитом. Так устроены современная экономика и общество. Снова приведу аналогию с едой. Диетологи говорят, чтобы научиться съедать столько, сколько вы хотите, научиться слышать свой организм и отрегулировать аппетит, нужно есть медленно. Любое удовлетворение желаний работает так же. Делайте паузы, спрашивайте себя «хочу?», «почему хочу?», «точно ли хочу именно это?», и вы будете тратить меньше денег и получать от покупок больше удовольствия. Внедрять в жизнь правила, которые трудно нарушить. Вычислив ситуации, в которых вы покупаете слишком много, определив свои триггеры и чувства, которые побуждают вас к покупкам, Вы увеличиваете свою осознанность. Но в моменте желание может победить разумные аргументы. Поэтому полезно применять заранее поставленные технические ограничения, которые трудно обойти в момент покупки. Это может быть отказ от пользования кредитной картой, ограничение суммы, которую можно потратить за конкретный срок, определенного рода договор с близким человеком, осторожно, отношения. Программа, блокирующая рекламу в соцсетях или ограничивающая время пользования ими. Все зависит от конкретной ситуации и вашего знания о самом, самой себе. Эти меры и приемы помогут вам покупать более осознанно, а значит, получать от покупок больше удовольствия. Статусное потребление. В перечне чувств, которые могут вызывать желание что-то купить, я назвал стыд и тщеславие, возникающие, когда у нас нет чего-то, что есть у других. или когда мы хотим показаться лучше в глазах окружающих. Вовсе не обязательно речь о гаджетах или автомобилях. Это может быть и платный кружок для ребенка. Как, ваша дочка еще не занимается английским? И бытовая техника. У Петровых есть, а чем мы хуже? Или путешествие. Выложу фотки, чтобы все завидовали. Стыд и тщеславие могут побуждать к действительно крупным тратам и перерасходам, даже к тому, чтобы вести образ жизни непосредством, жить в кредит. Безрассудные траты на шикарные свадьбы, строительство трехэтажного дачного дома для семьи из трех человек часто бывают вызваны этими чувствами. Такого рода мотивы к потреблению свойственны не всем, но многим людям. Они плохо осознаются, потому что, в свою очередь, считаются смешными и суетными, недостойными, из-за чего их скрывают и от других, и от самих себя. Есть, конечно, слои общества, где принято на показ хвастаться перед другими статусным потреблением. Но чаще это происходит более тонко, а многим достаточно одного сознания того, что они владеют дорогой машиной или отгрохали себе домище. Деньги — это просто деньги. Они не хороши и не плохи. Также статусное потребление не несет в себе никакого морального заряда, ни положительного, ни отрицательного. В некоторых кругах статус является инвестицией. Только имея определенные вещи или появляясь в определенных местах, ты получаешь доступ к нужным людям. Если относиться к статусу как к условиям игры, такие покупки будут нейтральным вложением средств. А вот что точно плохо, так это возможная замена чувств к людям на демонстрацию статуса. К сожалению, это происходит довольно часто. Люди, склонные к статусному потреблению, одновременно могут оценивать других людей через их стоимость, вещи, доходы, общественное положение. Я не могу встречаться с такой дешевой девушкой. Постоянно ощущая потребность в поддержке собственного статуса, очень трудно не попасть в эту ловушку и развить в себе человечность, дружелюбие, бескорыстие в отношениях. Другое очевидное следствие статусного потребления — возможные траты непосредством. Статусные вещи дороги именно потому, что они не должны быть доступными. Те, чьи средства ограничены, могут подорвать свое благополучие в погоне за призраком статуса. Именно на этом поле часто происходят абсурдные трагедии, когда человек с небольшим доходом оказывается в гигантских долгах. Стыд и тщеславие — плохие советчики, особенно когда они неосознанны. Потребление самого себя. Когда я говорил об алгоритмах соцсетей, то упомянул такое понятие, как «потребление собственного образа». Что я имею в виду? Я говорю о потреблении, которое мы хотим показать миру. Когда-то дворяне выезжали в свет, чтобы продемонстрировать шестерку лошадей, прическу, платье, идеальное знание французского, ангельский голос и умение танцевать. В наши дни потребление собственного образа осуществляется главным образом в соцсетях. Сравнительно редко это демонстративное хвастовство брендовыми вещами. Гораздо чаще человеку хочется рассказать о своем образе жизни и ценностях через еду, путешествия, усилия и деньги, вложенные в собственное тело. Кубики на прессе, стройность, пластические операции и так далее. Фото с бизнес-конференцией говорят об активности и целеустремленности. Фото радостных, хорошо одетых детей с дипломами или в праздничных нарядах о счастливом родительстве. С психологической точки зрения это стремление к коммуникации, одобрению, получению положительных эмоций от лайков и других поглаживаний вполне естественно. Особенно, если учесть, что каждый не только получает виртуальные поглаживания, но и гладит других. Мы как бы говорим друг другу, «Смотрите, это я и моя жизнь. Вот что я люблю. Вот чем горжусь. Вот во имя чего готов трудиться и тратить деньги». Но есть и негативные моменты. Во-первых, чем более глянцевую картинку мы видим у других, тем больше стыда, смущения и зависти это может вызвать у нас. Ведь у френдов мы наблюдаем только фасад, а свою жизнь видим в том числе и с изнанки. Недаром многие постят красивые картинки, например, из отпуска, с шуточной надписью «Извините». А друзья могут также в шутку прокомментировать в ответ «Ах ты гад». Во-вторых, потребление самого себя может вызывать то самое смещение желаний, о котором я говорил ранее. Мотивация переворачивается вверх ногами. Мы не демонстрируем то, чем гордимся, а стараемся ради картинки. Недавно итальянский модный дом Гуччи выпустил свои первые цифровые кроссовки. Их можно купить и надеть только в специальных приложениях и, конечно, похвастаться своими ногами в этих кроссовках, запостив фото в соцсетях. Многие охотно покупают эти кроссовки. Носить их нельзя, но можно блистать в соцсетях, к тому же они всегда новенькие и чистые. Уже существуют виртуальные часы и одежда. Маркетологи прогнозируют, что через несколько лет цифровые товары будут приносить большим брендам значительную часть дохода. В-третьих, мы отвлекаемся от собственной жизни ради ее демонстрации. Смотрим на себя исключительно глазами других. Например, в радостные моменты близости с детьми некоторые родители преимущественно думают о том, как бы запечатлеть этот момент и вывесить красивую картинку. Иные психологи и философы — Руссо, Фром — воскликнули бы «это поистине ужасно». Стремление выставить на показ самые дорогие и интимные минуты нашей жизни лишает человека настоящей глубины радости. Я не хочу настолько сильно драматизировать ситуацию, но… Отчасти они были бы правы. В-четвертых, ценности, которые невозможно купить за деньги, перемешиваются с тем, что продается и покупается. Создается ложное ощущение, что мы можем купить радость, если у нас есть деньги на путешествие к морю, купить счастливое родительство, если мы одели ребенка в трогательный костюмчик и заказали ему грандиозную вечеринку на день рождения, купить бодрость, если мы бегаем в профессиональных кроссовках, купить успех, фотографируясь на тренинге крутого бизнес-гуру. Фокус на демонстрации, показе, взгляд на себя чужими глазами делают нас более уязвимыми к стыду и менее чувствительными к мимолетным радостям. Счастье не думает о том, как оно выглядит, что на нем надето, каков макияж и кубики на прессе, что на заднем плане, обычный дворик или глянцевое побережье, залитое солнцем. Потребление собственного образа, если оно не безудержно, может давать нам радость и тепло от общения с друзьями. Нам приятно хвастаться, и мы готовы нахваливать других. Но, как и все другое, это стремление стоит осознавать и не предаваться ему бездумно. В конечном итоге наша жизнь не потребляется, а проживается. Наше восприятие, а не взгляд со стороны, определяет ценность момента. Наши деньги. Это мы. Но мы — это не наши деньги. Ниже нуля. Почему потребительский кредит — это ловушка? Один из самых печальных для меня закоулков психологии потребительства — все, что связано с потребительским кредитом. Как финансовый инструмент, кредит является очень полезным изобретением. Мы получаем деньги сейчас и платим банку за риск того, что не сможем их вернуть. На кредите стоят инвестирования и предпринимательства, нуждающиеся в аккумулировании капитала. Чужие деньги становятся рычагом для основания бизнеса, мотором его прибыльности. Потребительский кредит также задуман как благо. Многие домохозяйства не могут купить необходимую им вещь сразу. Например, в многодетной семье сломался холодильник. Если семья не имеет накоплений, ей придется копить на него несколько месяцев. а до этого времени продукты будут портиться. Покупка холодильника в кредит становится выходом. Конечно, за это приходится платить дороже, но другого варианта у семьи нет. Кредиты берутся на лечение или обучение в ВУЗе. Эти нужды также не могут быть отложены. Благом от безвыходности или меньшим злом, как посмотреть, в некоторых случаях можно считать и ипотеку. Цена недвижимости обычно растет быстрее, чем проценты по кредиту, А с психологической точки зрения мы уравновешиваем тревогу от отсутствия собственного жилья с тревогой, связанной с необходимостью ежемесячно выплачивать ощутимую сумму. Однако, к сожалению, в реальности потребительский кредит стал инструментом, резко ухудшающим финансовое и психологическое благополучие людей. Ипотека, кредит на машину, сделанный в рассрочку ремонт, становится тяжелым бременем для нашей психики. В условиях нестабильности современной жизни Особенно в нашей стране. Человек не может не думать о том, что будет, если его доходы перестанут покрывать уровень выплат. Это серьезный хронический стресс, приводящий к тому, что мысли о деньгах могут стать навязчивыми. Подобное постоянное напряжение способно серьезно отравить удовольствие от жизни, изменить характер, повлиять на жизненные стратегии. Всегда стоит помнить потребительский кредит в большей степени бремя, чем возможность. Пользоваться им нужно только тогда, когда других выходов нет. Кроме финансовых возможностей, рассчитайте свои эмоциональные риски. Этот совет касается, в первую очередь, кредита на жилье. Марине, 26. И она живет в двухкомнатной квартире с родителями, младшей сестрой и ее маленьким ребенком от случайного парня. Отец серьезно болен, мать постоянно нервничает и раздражается. Марина считает, что она должна отдавать родителям и сестре всю зарплату, жертвовать изрядной частью свободного времени. У Марины есть возможность взять ипотеку, и она накопила на первоначальный взнос. Марина — высокооплачиваемый специалист. У нее нет своих детей. В этих условиях эмоциональные риски Марины, если она останется жить вместе с семьей и будет отдавать долг маме, папе и сестре, выше, чем если она ввяжется в ипотеку. По крайней мере, этот долг будет выражен в конкретной денежной сумме, и отношения с ним будут честными и прозрачными. А помогать родителям Марина будет по мере сил и возможностей. Семья моего клиента Егора тоже живет в двухкомнатной квартире. Родился второй ребенок, и стало тесновато. Егор задумался о расширении жилплощади, он хочет купить квартиру в ипотеку. Расчеты показывают, что текущие доходы Егора с трудом, но дают ему возможность выплачивать кредит. Что произойдет в этих условиях с эмоциональным климатом в семье? Он немного улучшится за счет того, что у Егора появится свой кабинет, а у старшего ребенка собственная комната. Будет меньше беспорядка и больше мест для хранения вещей. Но это не идет ни в какое сравнение с тем напряжением, которое будет висеть над Егором и его женой, который сейчас в декрете, в связи с необходимостью выплат по кредиту. Материальные возможности семьи надолго ухудшатся, а ведь детей теперь двое. Придется экономить на медицине, образовании, поездках, маленьких удовольствиях. А что, если Егор лишится работы? Эта мысль тоже станет эмоциональным бременем. Решение задачки очевидно — оставаться в двухкомнатной, возможно, попытавшись как-то по-новому ее зонировать. К сожалению, не из всех положений в жизни есть идеальный выход. Эмоциональные риски стоят очень дорого, потому что наши деньги это мы. Наше повышение тревожности, наши отношения с партнером, наше время на отдых это ценность, часть которой можно напрямую измерить в деньгах, а другая часть стоит больше любых денег. Ну и разумеется, ни один психолог, включая меня, не посоветуют вам брать кредит на то, что не является строгой необходимостью и не приносит дохода, перекрывающего проценты от кредита. В этом случае следует особенно тщательно исследовать природу своих желаний. Почему вы думаете, что вам обязательно лететь в отпуск в Доминикану? Можете ли вы получить сравнимые эмоции и впечатления, не влезая в долги? Действительно ли вам необходим гаджет, стоящий шестизначную сумму, или это во многом потребление на показ? И понты. Колебания настроения, к которым в большей или меньшей степени склонны примерно 50% людей, могут создавать ощутимые финансовые колебания, когда в одном настроении люди расходуют больше и берут кредиты, а в другом вынуждены долго и тяжко вылезать из минуса. Осознать эти колебания можно самостоятельно, задавая вопросы близким или работая с психологом. Но что, если вы уже взяли кредит? предположим, на самое необходимое, и теперь вынуждены жить в долгу. Как можно помочь себе и облегчить эмоциональное бремя? Первое. Используйте все возможности для грамотной реструктуризации долга. На всякий случай выбирайте варианты с возможностью пролонгации кредита. Это поможет вам не так сильно бояться возможных последствий невыплаты долга. Второе. Планируйте удовольствие не по остаточному принципу. Психологически легче жить, если вы ощущаете свое право на радость, а не воруете его украдкой. Долг и так стоит в центре вашей финансовой жизни. Постарайтесь сделать так, чтобы он не стоял и в центре вашей эмоциональной жизни. Пусть неспешный утренний завтрак в кофейне, к примеру, станет для вас психологически необходимой тратой, а не грешной выходкой, способной разрушить благосостояние. Третье. Пользуйтесь положительными метафорами для вашего долга и вообще финансов. Строим квартиру. Кирпичик на кирпичик. Избегайте отрицательных. Текут как сквозь пальцы. Отрываю от семьи. Это поможет быть спокойнее и держать в голове позитивную цель, ради которой вы взяли кредит. Четвертое. Вознаграждайте себя, если вам удается гасить задолженность в срок или раньше. Это существенная победа. Когда квартира станет совсем вашей, стоит устроить праздник и что-нибудь подарить виновнице торжества. Новый золотой ёршик для унитаза? Шучу. Как бы вы ни относились к своему употреблению, с какой бы стороны ни смотрели на него, главное в нем это баланс удовольствия и эмоциональных рисков. Именно качество удовольствия и бремя хронических негативных эмоций определяют качество нашей жизни. Курс денег по отношению к нашим нематериальным валютам может быть разным. Пусть ваша стратегия и тактика потребления зависят именно от этого и будет максимально осознанной.